Сыновей его я в ту пору еще никого не знал и не видал. Дочерей видел. Однажды вечером застал в посреднике и его, и их, всех трех. Таню старшую, Машу среднюю и Сашу младшую. Он сидел возле большого деревянного стола, занимавшего середину комнаты и освещенного сверху висячей лампой зябко ежился, запустив руки в рукава своего старого нагольного полушубка и положив их на стол, и слегка охмурился, слушая стоявших вокруг и что-то говоривших сотрудников посредника, из которых резко выделялись двое. Один небольшой, широкоплечий, широкоскулый, похожий на сельского учителя, в серой блузе и в валенках, с острым сумасшедшим взглядом за очками другой высокий, стройный, страстно-мрачный красавец с черно-синими волосами и совершенно безумным, экстатическим выражением смуглого худого лица. А они все сидели на диване в углу и пристально смотрели оттуда блестящими молодыми глазами. Когда я присел к столу, они с любопытством стали глядеть на меня, начали что-то шептать друг другу и смеяться». Живо и насмешливо взглянут на меня, что-то тихо скажут одна другой и покатятся со смеху. Я недоумевал, в чем дело, что смешного нашли они во мне. И стал краснеть, делая вид, что не замечаю их. Как вдруг он быстро взглянул на меня, весело улыбнулся и, не оборачиваясь, строго и шутливо крикнул «Перестаньте смеяться!» Вспоминаю еще... Как однажды я сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься. Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости. Он сдвинул брови. Какие общества? Общества трезвости. То есть это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, незачем собираться. А уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь подмена действия видимостью его. А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо. «Войдите», — ответил старческий альтовый голос. И я вошел и увидал низкую небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого с книгой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже как показалось мне смущенно, бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, И я увидел, что читал он, то есть перечитывал, и, вероятно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные, свое собственное произведение, только что напечатанное тогда, «Хозяин и работник». Я от восхищения перед этой вещью имел бестактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал руками, «Ах, не говорите, это ужас!» Это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно». Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое. Незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после хозяина и работника он тотчас заговорил о нем. «Да-да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит «умер»? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им». Вскоре мы вышли и пошли в посредник. Была черная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному девичьему полю. Он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним. И опять говорил отрывисто, строго, резко. «Смерти нету! Смерти нету!» Через несколько лет после этого я видел его еще раз. Как-то в страшно морозный вечер, среди огней и сверкающими обледенелыми окнами магазинов, шел в Москве по Арбату и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной походкой, прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он сразу узнал меня. «Ах, это вы! Здравствуйте, здравствуйте! Надевайте, пожалуйста, шапку! Ну как, что, где вы и что с вами?» Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязанное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал мою, опять глядя мне в глаза горестно с поднятыми бровями. «Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания!» Не помню, в каком именно году видел я его в этот зимний вечер в Москве на Арбате. О чем мы говорили, тоже не помню. Помню только, что во время этого короткого разговора он спросил меня, пишу ли я что-нибудь. Я ответил, «Нет, Лев Николаевич, почти не пишу». И все, что прежде писал – «Кажется теперь таким, что лучше и не вспоминать». Он оживился. «Ах, да-да, прекрасно знаю это». «Да и нечего писать», — прибавил я. Он посмотрел на меня как-то нерешительно, потом точно вспомнил что-то. «Как же так нечего?» — спросил он. «Если нечего, напишите тогда, что вам нечего писать и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего и напишите». «Да-да, попробуйте сделать так», — сказал он твердо. Так видел я его последний раз. Часто потом говорил себе, «Непременно надо хоть однажды увидеть еще, ведь того гляди это станет невозможно». И все не решался искать новой встречи. Все думал, зачем я ему. Когда разнеслась весть, что его уже нет на свете, я был в Петербурге. Тотчас подумал... «Уехать, увидать его еще раз, хоть в гробу». Но удержало какое-то необъяснимое чувство. «Нет, этого не надо».